Глава 28. Это была не самая удачная идея, проворчал Макрон, щурясь в темноту. За бортом судна был слышен мягкий плеск разбивавшихся о корпус на некотором расстоянии волн. Небольшой залив, избранный в качестве места для засады, расстилался вокруг них сплошной чернотой, а впереди, в направлении противоположном берегу, небо и море сливались в мрачном, грозном единстве. «Тут же ничего нахрен не видно!» — гнул свое Макрон. «Так в том-то и задумка!» — терпеливо отозвался Катон. «Это сработает на нас, поверь мне!» Сам он едва различал усталое выражение лица, сидевшего с ним рядом на палубе друга. Вокруг, в строгом молчании, вдоль бортов беремы расположились, держа оружие на готове бойцы корабельной пехоты. Над палубой были подняты легкие фальшборты, чтобы придать боевому кораблю облик торгового судна. После шестидневного рыскания вдоль побережья в зомаскированном виде они, наконец, привлекли внимание алчных пиратов. И то сказать расстояние, тем более в темноте, мягко покачивающееся на волнах берема вполне можно было принять за нечто куда более беззащитное, а стало быть и соблазнительное. Признаки жизни виднелись только на берегу. Несколько костров, возле которых в повалку спали матросы с береммы. Двое, их фигуры смутно вырисовывались в свете огня, стояли на часах. На фоне того же свечения обрисовывался, если смотреть с моря, силуэт Беремы. Как раз на этом и строил Катон свой расчет. Где-то там, в море, затаились три корабля, которые следовали за Беремой всю вторую половину дня. Они проявляли осторожность, держались на горизонте и не спешили наброситься наказавшуюся подозрительно легкой добычу. Правда, на Береме делали все, чтобы развеять эти подозрения – Сначала пиратов подпустили близко якобы в силу того, что их проворонили наблюдатели. Потом, в последний момент, обнаружив угрозу, пустились на утек и удирали до наступления темноты. Пираты, в свою очередь, вели собственную игру. Сначала устремились в погоню, затем прекратили ее и даже повернули вдоль берега в обратном направлении. Как только они оказались в невидимости он приказал править к берегу и бросить якорь в заливе, который он присмотрел за день до того и счел подходящим для ловушки. На берегу у самой воды были укрыты готовые вести стрельбу катапульты, а неподалеку в тени утеса дожидались своего часа, чтобы сняться с якоря и устремиться на веслах в бой еще две беремы. Если пираты попадутся на наживку, их шансы на спасение будут весьма невелики». Когда Катон в очередной раз прокручивал в голове детали этого плана, его вдруг поразило страшное сомнение. А что, если пираты непритворно, а на самом деле прекратили погоню и сейчас не таятся во мраке, готовясь к нападению, а спокойно дрыхнут где-нибудь в многих милях отсюда? Тогда поутру все и корабельная пехота, и моряки, издерганные до всеми этими гонками, маскарадом и близостью противника, вконец взбесятся и сочтут своего Центриона никуда не годным болваном. А после поражения на море и недавних пиратских набегов на побережье это будет еще одним тяжким ударом по воинскому духу. Катон не сомневался, что если засада закончится неудачей, других попыток Вителии предпринимать не станет. И таким образом Телемах одержит победу над флотом Рима. Это опять же может послужить опасным воодушевляющим примером для других пиратов, затаившихся в заливах и бухтах Средиземноморья. И уж, конечно, император не проявит милосердия к тем, кто будет в ответе за такое положение дел. Поерзав с ним рядом, Макрон приподнялся, вгляделся в темноту за бортом и, раздраженно фыркнув, вновь опустился на палубу рядом с Катоном. «Говорю тебе, они не полезут!» — тихо произнес он. «Мы и так уже шесть часов дожидаемся, только время попусту теряем!» «Терпение!» — шикнул на него Катон. «Они явятся!» «Чего ты взял?» «Они ведь пираты, верно?» «Очень даже нахрен толковые пираты!» — угрюмо буркнул Макрон. «Они это показали с самого начала. Что заставляет тебя думать, будто они клюнут на твою приманку?» «Ты вот о чем подумай. Они месяцами потрошили сюда Но в результате все меньше и меньше купцов стало решаться покидать порты. И этим грабителям крупно повезло, если за последний месяц или около того им вообще досталась хоть какая-то добыча». «Бьюсь об заклад!» До нас они уже долго в глаза не видели торгового судна. Но «Ну, не устоять им перед таким соблазном. Я жизнь готов на это поставить. Макрон хмыкнул. — Ты уже поставил. — И свою, и мою заодно. Катон пожал плечами. — Тогда тем более молись, чтобы я оказался прав. — А если они не явятся? Но Катон не ответил. Он замер и напрягся, чуть склонив голову на бок. Макрон толкнул его локтем. «Ну...» Катон, не двигаясь, всматривался в море. «Что там?» «Не уверен». «Вон там. Глянь». Катон указал на темный массив ближайшего мыса. Макрон, напрягая взгляд, посмотрел туда, куда указывал его палец. «Ничего не вижу». «Ничего?» Макрон покачал головой. «Я тоже», — признал Катон и издал легкий смешок. «Очень нахрен весело». «А уж как будет весело, когда император велит нас...» Макрон остекся и ткнул локтем. Глянька! «Похоже, ты все-таки был прав...» Котон повернулся, и вдруг, словно тот материализовался из сумрака, увидел вражеский корабль. Пираты, чтобы быть менее заметными, укоротили составную мачту и обернули весла тканью, чтобы приглушить их плеск. Они медленно скользили по заливу менее чем в полмили от цели. «Передай по цепи!» Шепнул Макрон на ухо ближайшему бойцу. Враг на виду. Всем быть наготове, но без сигнала не двигаться. Давай. Боец наклонился в темноте к соседу, чтобы передать приказ, а оба Центриона вновь повернулись к приближавшемуся кораблю. Катон сжал руку другу Там! Смотри, еще два. Похоже на то, что мы разделаемся с ними всеми. Собираешься атаковать первым? Да! Они следили за тем, как вражеские корабли продвигались по заливу, становясь все различими по мере того, как каждый взмах весел подносил их ближе. Скоро уже стал слышен приглушенный плеск воды. На носовых палубах виднелись темные тени, там уже сгрудились в неподвижности и молчание абордажной команды. Макрон медленно обнажил меч, крепко взялся левой рукой за борт и посмотрел на Катона. «Нет! Рано!» — шепнул тот и взглянул мимо Макрона на ближайшего бойца, державшего на готове абордажный крюк, прикрепленный к свернутому на палубе тросу. Поймав его взгляд, он указал рукой вниз, и боец, сообразив, пригнул голову. Враг был уже близко, и сердце Катона в ожидании неминуемой схватки билось все быстрее. Мысли мелькали в голове, во рту пересохло. Еще чуть-чуть, и вокруг него разразится яростный хаос. Три центурии корабельной пехоты неподвижно скрючились за надстройками, и Катон ощущал их смешанные чувства — возбуждение, ярость, готовность убивать и страх. Около 250 воинов, все с белыми повязками на голове, чтобы их не путались с чужаками. Но сколько пиратов находится на тех судах, что идут сейчас на сближение? Примерно по сотне на каждом? Битва будет нелегкой. Во всяком случае, пока не подоспеют на помощь еще две затаившиеся беремы но зато, когда они подойдут, участь пиратов будет решена. Теперь сквозь мягкий плеск воды Катун уже слышал приглушенные приказы. В голосе отдававшего их вожака отчетливо звучало возбуждение. Центурион улыбнулся. Пираты считали, что их приближение никем не замечено и надеялись оказаться на палубе торгового судна, прежде чем там поднимут тревогу. И вот нос шедшего первым пиратского корабля — Глухо ударился в корпус Беремы, заставив его содрогнуться. Два других судна двигались соответственно к ее носу и корме, с тем, чтобы, высадив абордажные отряды, зажать команду в клещи. Катон набрал побольше воздуха и вскочил на ноги. «Вперед!» С дружным гортанным ревом бойцы выскочили из укрытий, сбрасывая маскировавшие боевой корабль и служившие ложными бортами льняные ширмы. Те, кому доверили абордажные крючья, раскручивали их над головой и швыряли в темноту, где они со стуком падали на палубы вражеских судов. Матросы тут же тянули на себя трос и, зацепив вражеские корабли крючьями и намертво скрепив их с беремой, подтягивали к ней ближе. Над кормой вспыхнул свет. Один из бойцов зажег приготовленный заранее масляный маячный фонарь. Его колеблющийся свет вырвал из мрака фигуры, устремлявшихся вперед бойцов и ошеломленные, растерянные физиономией пиратов на борту судна, сцепленного с кормой беремы. А спустя мгновение в отдалении зажглись другие огни. Сигнал был принят, ловушка захлопнулась. На мгновение пираты пребывали в молчании, но затем их вожаки, опомнившись, принялись выкрикивать приказы волна морских разбойников с яростными криками перехлестнула через борта их кораблей устремляясь навстречу римлянам бех Бе послышался рядом громовой голос макрона а потом корабельные пехотинцы и пираты столкнулись еще мгновение назад противники были четко разделены одни по одну сторону другие по другую теперь же все смешалось и на палубе беремы воцарился неистовый яростный хаос сошедшиеся в смертельной схватке люди рубили и кололи Орудовали мечами, кинжалами, топорами и дубинами. В бледном свете кормового фонаря лишь белые повязки на головах корабельных пехотинцев позволяли разбирать в этом месиве, где свои, где чужие. Тонкая линия бойцов рядом с катоном распалась под стремительным напором рвавшихся вперед пиратов. «Берегись!» — раздался под самым ухом катона крик, и пять или шесть темных фигур, промелькнув в прыжке по воздуху, обрушились на римлян. Катон скинул свой маленький круглый щит и сделал им выпад навстречу ближайшему врагу. Они столкнулись, оба не удержались на ногах и упали на палубу. Катона пронзила острая боль, падение выбило из его легких весь воздух. Он задыхался, но ощутив на своем лице жаркое дыхание врага, отбросил щит и, нащупав горло противника, вцепился пальцами в его кадык. Пират захрипел, забился, стараясь вырваться. Катон с надсадным звуком всадил ему под ребра острие своего меча. Пират, отчаянно дернувшись, обмяк. Руку Катона обдала горячая струя крови. Центурион оторвался от поверженного врага и, оставаясь в низкой стойке, огляделся по сторонам. Всюду кипела схватка, звенела сталь, раздавались стоны и боевые кличи. Но над всем этим шумом возвысился голос оравшего изо всей мочи Макрона. «Бей! Убивай гадов! Убивай!» Катон подхватил с палубы свой щит и устремился в гущу боя, протиснувшись между двумя корабельными пехотинцами, которых теснили наседавшие пираты. Прямо перед ним на палубу римского корабля спрыгнул здоровенный громила в стеганном холщовом панцире. Увидев перед собой римского командира, он занес свой кривой тяжелый меч в мощном замахе. «Как бы не так!» — рыкнул Катон, подставляя круглый щит под вражий клинок и нанося колющий удар мечом. Острие угодило врагу в грудь. И тот пошатнулся, но жесткий панцирь ослабил удар, так что меч лишь рассек под ним мышцы, не повредив кость. Но это лишило удар, обрушившийся в ответ на щит Катона большей части силы. Отскочив от щита, клинок чиркнул по палубе. Левую руку Катона пронзила боль. Пальцы онемели и разжались, щит выпал из них. Катон отдернул меч и совершил новый выпад под другим углом. На сей раз клинок угодил пирату под подбородок, и глубоко вонзился снизу в его череп. Пират стал заваливаться назад. Катон с хрустом вырвал клинок, выпрямился и огляделся. Но определить, чья берет верх, не представлялось возможным. Казалось, вся палуба была забита ожесточенно дерущимися пиратами и бойцами корабельной пехоты. Над головами сражающихся он увидел свет фонаря. Одна из засадных берем приближалась к месту боя. В следующий миг на катона устремился очередной враг. Тот размахивал топором, и на его лице кормовой фонарь высвечивал свирепый оскал. И в это самое время в толчье сосед справа притиснулся к котону так, что к его ужасу рука с мечом оказалась прижатой к боку. Пират со злобной усмешкой занес топор над головой, чтобы обрушить его на беззащитную шею. Отшатнувшись, Катон упал на палубу, а взмах топора снес находившемуся с ним рядом бойцу голову, которая отлетела за борт стоявшего на четвереньках Центуриона, обдала жарким потоком крови. По палубе снова прокатилась волна дерущихся. Катон упал на бок, и он испугался, что его просто-напросто затопчут до смерти. Прикрывая, насколько возможно, голову, онемевшей левой рукой, и держа меч наготове для выпада, он попытался встать на ноги, но опять оказался на пути у толпы, и снова полетел на палубу. Кто-то наступил ему сапогом на грудь. «Убери ногу!» — заорал катон. «Сойди с меня!» Человек изумленно посмотрел вниз и поспешно убрал сапог. «Извини, командир!» Промолвил он, но прежде чем Катон успел что-то ответить, в горло бойца вонзился широкий наконечник копья и его отбросило куда-то назад. Катон понимал, что если он не сможет быстро подняться на ноги, то непременно погибнет, а потому сделал, собираясь силами, глубокий вдох и вскочил, нанося вслепую кулаком и мечом удары, под которые мог попасть как чужой, так и свой. Спустя миг... Он уже стоял в стойке, расставив ноги с мечом наготове. Сейчас он находился не в самой гуще схватки, ее центр переместился за мачту ближе к корме. Он отступил в сторону, пропустив мимо нескольких устремившихся туда бойцов. Тяжело дыша, Катон улучил момент, чтобы оглядеться и увидел, что одна из засадных берем уже совсем рядом. Бойцы сгрузились на носу, готовые вернуться в битву и определить ее исход. А чуть позади нее, вспенивая веслами морскую гладь, Неслась, спеша принять участие в схватке, и вторая берема. Но в это время и кто-то из пиратских триерархов осознал новую страшную угрозу для себя и своих людей. Кот он увидел, что один из вражеских кораблей, атаковавший его берему, попытался отойти от нее, а когда его удержал трос абордажного крюка, триерарх проорал приказ, и один из пиратов, подскочив к борту, принялся яростно рубить его топором. «Дерьмо!» Выругался Катон, понимая, что это пожалуй, вражеский триерарх сможет увести свое судно. Правда, дальняя галера имела шанс его перехватить, но между ним и кормой, откуда нужно было подать сигнал, все еще кипела схватка. Вложив меч в ножны, Катон бросился к борту, перебрался за ограждение, держась за поручень и, нащупывая внизу опору носками сапог, начал смещаться к корме. Под ним на некотором расстоянии опасно поблескивало море, С палубы по-прежнему доносились крики, вопли и звон оружия, так что Центурион, проделывая свой опасный путь, низко пригибал голову. Когда борт начал сгибаться в сторону рулевого весла и ахтерштевня, Штевня, Катон, стиснув зубы, напрягся и подтянулся, но едва его голова поднялась над бортом, тощий пират с усмешкой на беззубом лице бросился к нему, заводя кинжал, чтобы полоснуть по горлу. Катон уже готов был отпрянуть и упасть в море, когда кто-то, подскочив сзади, перехватил пирата рукой за горло и повалил на палубу. Послышался стон, тело разбойника дернулось и застыло, а Макрон, перевернув пирата на бок, вырвал свой клинок из-под его плеча. При виде появившегося из-за борта друга Макрон поднял брови. «Ба! Кого я вижу, Центурион Катон? Какими судьбами? Заткнись и дай мне руку!» Снова оказавшись на палубе, Катон увидел, что схватку на палубе Берема выигрывают римляне. Пиратов оттеснили к середине корабля, и те отбивались, сбившись вокруг мачты под предводительством вычурно разодетого малого, на пальцах которого в свете фонаря сверкали золотые перстни. Удовлетворенно кивнув, Катун указал на пиратское судно, норовившее уйти во тьму. «Ублюдок пытается от нас ускользнуть!» «Ничего у него не выйдет!» — усмехнулся Макрон — в то время как Катон, повернувшись к еще не успевшей присоединиться к схватке береми, сложил ладони у рта и закричал через разделявшее их водное пространство. «Меняйте курс! Остановите его!» Он указал рукой на уходящее пиратское судно. «В погоню!» После недолгой паузы нос Беремы начал медленно разворачиваться, и она, пройдя на веслах совсем рядом со сцепленными судами, устремилась за пиратом-беглецом. Два корабля направлялись к выходу из залива, где сейчас были зажжены факелы, обозначая место установки ранее маскировавшихся катапульт. Треск и клацаньи прокатились над водой. Расчеты катапульт оттягивали рычаги, ставя машины на боевой взвод для обстрела. Корабли теперь почти сливались с темной поверхностью моря, и лишь вглядевшись, можно было увидеть стремившееся вырваться в открытое море пиратское судно и преследовавшее его римскую берему. Потом черноту ночи прочертил пролетевший по дуге с ближайшего мыса огненный шар, высветивший, прежде чем упасть в воду и потухнуть, силуэт пиратского корабля. «Скоро они поймают цель», — заметил Катон, в то время как тьму прочертили еще три огненные дуги. И точно! Наведенные на высвеченную цель катапульты защелкали сначала по одну, а потом и по другую сторону горловины залива. Еще миг и первый зажигательный снаряд, рассыпав искры, упал на пиратскую палубу. Издали донеслись отразившиеся эхом от прибрежных утесов ликующие возгласы. Обстрел продолжился. Макрон ткнул Катона локтем. — Знаешь, у меня есть неприятное ощущение. — У меня тоже, — горестно откликнулся Катон. — Мне следовало предвидеть опасность. Центурионы умолкли, глядя, как новые и новые зажигательные снаряды пролетают над водой еще миг, и Берема вошла в зону обстрела и почти сразу же получила повреждение. Затем последовали еще два. «Дерьмо!» — Катон ударил кулаком о борт. «Я должен был об этом подумать!» В то время как на пиратском судне начался небольшой пожар и команда бросилась его тушить, три триерарх Беремы поспешно прекратил погоню и развернул свой корабль обратно в залив, чтобы выйти из-под обстрела, оставив под огнем лишь пиратов. Увы, последний снаряд угодил ей в парус, который тут же занялся. Одновременно новый, более сильный пожар вспыхнул и на пиратском судне. Огонь начал быстро распространяться, и скоро гребцы, вскочив со скамеек, стали бросаться за борт, покидая свой корабль, превратившийся в плавучий ад, освещавший теперь горловину залива ярким, устрашающим ало-оранжевым заревом. Ближе к берегу команда беремы боролась с собственным пожаром матросы по цепочке поспешно передавали ведра с водой людям, оседлавшим рангоут и отчаянно пытавшимся залить огонь. Катон снова ударил по борту, терзаемый раздражением и чувством вины. Макрон легонько потрепал его по плечу. «Кончай переживать. Тут мы все равно ничего поделать не можем. И как бы то ни было, нами сегодня сделано немало. Пришло время покончить и с этими». Он махнул в сторону кучки пиратов, прижатых к мачте. Немногих врагов, остававшихся в носовой части, смела волна высадившихся со второй беремы бойцов. Пробираясь между разбросанными телами, оба Центриона спустились на главную палубу. Вложив меч в ножны, Макрон растолкал окружавших место последней схватки бойцов. — А ну назад! — кричал он. — Назад, кому сказано! Дайте им малость простору! Приказ был подхвачен младшими командирами, и в конечном счете тесная толпа бойцов отхлынула — Так что между ними и сбившимися у мачты пиратами образовалось свободное пространство. Пятились римляне осторожно, стараясь не скользить на мокрой от крови палубе и не наступать на мертвые тела. В центре их расширившегося круга осталась горстка окровавленных людей с горящими злобой глазами, держащих оружие наготове. Схватка прервалась, обе стороны выжидали, и над палубой воцарилась тишина. Катон с Макроном, протолкавшись сквозь кольцо корабельной пехоты, остановились в нескольких шагах перед пиратами. Высмотрев примеченного им раньше вожака, Катон приказал. «Вели своим людям сдаться!» Пиратский главарь презрительно фыркнул. Что-то в нем показалось Катону знакомым, и он нахмурился, пытаясь вспомнить, где мог его видеть, но прежде чем ему что-нибудь пришло на ум, разбойник взмахнул кривым мечом и крикнул по-гречески. «Мы не сдадимся, ремлянин! «Мы не станем подыхать, как собаки, распятые на ваших крестах!» Кот он поднял руку, стараясь утихомирить человека, и на том же языке откликнулся. «Могу дать честное слово, что никого не казнят. Вы будете обращены в рабство, но останетесь живы!» «Никогда!» — скричал пиратский вожак, но в это самое время один из его подручных бросил меч на палубу и склонил голову. Его товарищи переводили взгляд с него на вожака и обратно. А потом оружие застучало по доскам, и спустя миг меч остался лишь в руках у затравленного, озиравшегося по сторонам заправилы. Котон вытянул руку. Сдавайся! Битву ты проиграл! Какой смысл лишаться еще и жизни? Молодой пират заскрежетал зубами, и на миг Котону показалось, что тот продолжит битву один. Но затем решимость покинула его. Меч выпал из дрожащих пальцев, и он уставился на римлян в бессильной злобе. И тут Катон точно вспомнил, где его видел — на палубе Трирема Телемаха. Вспомнил он и то, как близок этот человек к главному пиратскому вождю. «Аякс!» — пробормотал Катон.